Глава шестнадцатая. Я наведался в туалет, а потом вернулся за стол и присел на стул, находясь в глубокой задумчивости. И это не укрылось от цепкого взгляда Козлова. Он проговорил, прервав на полусловие очередную веселую байку, которую рассказывал о раскрасневшемуся Петру. — Роб, ты чего такой хмурый? — а парень добавил, начав посмеиваться. — Дружище. — Это член высоты таким маленьким кажется, а вблизи нормально, не переживай. Полицейский не понял его шутку, а я просто проигнорировал, ответив лишь на вопрос сержанта. Да что-то настроение куда-то улетучилось. — Так выпей еще, — мигом предложил дядя Коля, пододвинув ко мне полную кружку. — Не, хватит пока. С натянутой улыбкой отказался я, посмотрев на физиономию Козлова. У него на носу появились синие прожилки, А лысина покрылась мелкими капельками пота. Разморила сержанта. Да он и Петя чего то постоянно мелко посмеивается. Короче, мои друзья явно дерябнули лишнего. А я вроде бы пока явно проигрываю им. Да и диалог с Демьяном и зарядно отрезвил меня. Его слова никак не шли из моей головы, подталкивая к безрадостным размышлениям. Выходит, что не все пришелы одинаково вредны для людей. Неужели некоторые знания не стоят месяца жизни? Или я так думаю, потому что молот и силен. А вот, например, Козлов может мыслить иначе. Что ему эта кодировка от алкоголя, когда он, может быть, хочет провести побольше времени с семьей? Да. Наверное, у каждого на такой размен будет свой взгляд. И вот если бы Демьян честно рассказывал о том, что заберет в обмен на свои добрые дела, то у меня к нему вообще бы не было претензий. А так кое-какие вопросики у меня к нему имеются. Тем временем... Пока я размышлял, уткнув замыленный мыслями взор в полную кружку, Козлов махнул на меня рукой и продолжил рассказывать Петру, как он однажды зимой застрял на своем бывшем бобике на безлюдной трассе и ждал там помощи, едва не замерзнув. Дядя Коля во время рассказа сыпал шуточками и размахивал руками, будто отгонял мух. И меня увлекло его бодрое повествование, а потом в моем кармане зазвонил телефон. Сержант осекся на полусловие и недовольно покосился на меня с поднятыми руками. Это он так изображал медведя-шатуна, который вышел из леса и заинтересовался полицейской машиной, в которой сидел Козлов. Я пробормотал, вытаскивая мобильник из кармана. «Извините, товарищи сейчас на вибро поставлю. Это, наверное, Машка». «Давай, давай», — благосклонно кивнул дядя Коля. Но я ошибся, назвав имя блондинки. Ведь на экране высветился номер Бориса. и от тотчас встал из-за стола и пошел к выходу, бросив друзьям. «Через минутку подойду». «Хорошо», — кивнул Петя и, понизив голос, что-то сказал полицейскому, а тот охотно хихикнул, весело блестя глазами. Я же нажал на зеленую кнопку и тихо проговорил. «Слушаю». «Я знаю, где еще один», — торопливо произнес Борис на фоне рычания автомобильного мотора. «Какой еще один?» — мне сразу сообразил я, выскочив из шумного кафе и оказавшись на проспекте, где прохаживались немногочисленные вечерние гуляки. «Роб, ты мне сейчас напоминаешь Олега. Не тупи!» Проследовала недовольная реплика богатыря. «А, ясно. Нужна моя помощь?» Протараторил я, облизав пересохшие губы. «Мне отчего-то совсем расхотелось помогать ему». «Да. Я жду тебя возле твоего дома». «А я не там». «Подъезжай быстрее, а то время упустим», сурово сказал Борис, хлопнув дверью. Похоже, он сам только что приехал к моему подъезду. «Вынужден тебя разочаровать, но я немного выпил, и за руль садиться не стану», — категорично проронил я, покосившись на молодую мамочку с коляской. «И у меня с собой нет серебряного друга «Хм-м-м!» — натурально прорычал богатырь и рассерженно добавил. «Где ты?» «Возле кафе «Справедливость». Хотя лучше подъезжай к продуктовому магазину». «Он тут, в двадцати метрах от кафе», — проговорил я, решив не мелькать перед справедливостью. «А то друзья явно заинтересуются тем, что я куда-то уехал в незнакомой машине». «Буду через пять минут», — отрубил Борис и сбросил вызов. «Деловой какой», — пробурчал я, после чего позвонил Петру. Тот ответил практически сразу, словно нетерпеливо ждал моего звонка. «Да», — донесся из гаджета его радостный голос. «Я тут по делам отъеду». Машка что-то опять капризничать начала. Надо срочно поговорить с ней. «Хм, каблук!» — выдохнул друг и пьяно захихикал. «Не то что я, орел!» «Ну-ну», — «Ну -ну», скептически сказал я, затем прервал диалог. «Так, теперь мне надо дождаться Бориса он возле того магазина». Я двинулся к нему с горби в спину и засунув руки в карманы. Меня не отпускала одна любопытная мысль почему в тот раз, когда Борис и Олег впервые заявились ко мне, то им не понравился вариант с ведением беседы через телефонную связь, дескать, линия может прослушиваться. А сейчас богатырь вполне себе нормально разговаривал со мной, используя мобильник. Правда, он, как и я, опускал многие слова, выражаясь иносказательно, но все-таки. Но, возможно, в тот раз было слишком сложно объяснить столько вещей и событий, не говоря прямо. А как-то Юля, да и богатыри явно хотели пообщаться со мной с глазу на глаз. Да, скорее всего, так и есть. А что касается прослушки, ну как-то мне вообще не верится в нее. Меня-то явно не пасут. А Борис совершенно точно симки меняет, как перчатки. Хотя, возможно, он жуткий перестраховщик. Между тем, пока я топтался возле магазина, ко мне по проспекту быстро подъехал черный винедорожник с затонированными стеклами и призывно поморгал фарами. Я все понял открыл дверь, увидев недовольную физиономию Бориса. Он сразу же рявкнул. «Быстрее!» Я залез в машину, оказавшись на переднем пассажирском сидении, после чего автомобиль сорвался с места и погнал вперед, пугая людей. Они, наверное, подумают, что это опять Мэр Куролесит. Похоже, мы еще больше подпортим его реноме. Хотя куда уж хуже. Тем временем я произнес, пристегнув ремень безопасности. «Кого ты отыскал?» «Отца Леонтия!» — выдохнул богатырь, свернув на ту дорогу, что вела к окраине города. «Он объявился возле своего храма». «Отец Леонтий?» — повторил я, почувствовав яркое нежелание участвовать в охоте на него. «Батюшка ведь пару раз спасал меня. Правда, таким образом он платил долг моему деду, но все же...» «Какие-то проблемы?» — рыкнул Борис, сведя брови над переносицей. «Ага». У меня нет меча, и я не хочу идти на медведя с голыми руками. Надо заехать ко мне и взять клинок. Проговорил я, решив потянуть время. А ось, вот когда мы приедем, то пришлого там уже не будет. У меня в багажнике меч Олега. Возьмешь его. Обломал меня богатырь, больше смотря мне в глаза, чем на дорогу, которая с асфальтированной стала проселочной. Вперед смотри. Не хотелось бы в аварию попасть. Протараторил я, ткнув пальцем в лобовое стекло. Не попадешь. Уверенно бросил Борис, перестав на меня пялиться. «Скоро уже будем на месте. Ты, главное, остерегайся слов отца Леонтия. Он может вербально заставить тебя поверить во все, что угодно. Поэтому надо уши заткнуть. У меня там в бардачке беруши есть». «Как это — вербально заставить?» — не понял я. «Вроде как он может иллюзии навести». «Именно», — кивнул богатырь, остановив машину возле крайнего двора, за которым раньше расстилался лишь пустырь а теперь чернел где-то на треть построенный храм. «Отец Леонтий скажет тебе, что впереди мост, и ты увидишь его, а там на самом деле может быть лишь глубокая пропасть, и ты рухнешь нее, ничего не подозревая». «Серьезная у него сила», — нахмурился я, вытащив из бардачка две пары берушей, после чего одну протянул Борису. Тот взял беруши и вышел из машины. Я последовал за ним, оказавшись под единственным уличным фонарем, который освещал дорогу в частные дома, окруженные огородами. В мои ноздри мигом проникли ароматы плодовых деревьев и земли. Еще тут было так тихо, если не считать отдаленного собачьего лая и умиротворенно, что мне что-то совсем расхотелось идти с богатырем, но тот всучил мне клинок и решительно потопал к строящемуся храму. Я тяжело вздохнул, но все-таки поплелся за ним, убеждая себя в том, что мы творим правое дело». Борис шел впереди внимательно смотрел по сторонам, словно пронзая ночь своим горящим взглядом. Я же топал в двух шагах позади него, пытаясь придумать правдоподобный предлог для того, чтобы не помогать ему в предстоящем покушении, но мне пока ничего железобетонного в голову не приходило. А потом уже стало поздно, ведь в лунном свете показался отец Леонтий. Лучи ночного светила будто отражались от его седых волос и бороды, которые ярко контрастировались с черной рясой. А серые губы батюшки постоянно шевелились, словно он что-то подсчитывал, прохаживаясь между строительными материалами. Вот он остановился около пачки кирпичей, посмотрел на нее немного, а затем заглянул в бетономешалку. В общем, пришел и вел себя как крепкий хозяйственник, который обходил вверенную ему территорию. Тем временем богатырь остановился, присел на корточки и рукой показал мне, чтобы я проделал то же самое после чего он произнес свистящим шепотом, следя за батюшкой. «Действуем так. Я сейчас засяду за бетонными плитами, а ты вон за той кучей песка. Сказ, скорее всего, пройдет между нами. Я неожиданно выскочу и нанесу ему удар. Если у меня не получится, то тогда ты бей его в спину. А если он пойдет не между нами?» — лихорадочно спросил я, облизав пересохшие губы. «Тогда нам надо будет сделать так, чтобы один из нас оказался у него в тылу», — проговорил Борис, сорвав травинку и засунув ее в рот. «Если получится так, что он станет обходить плиты, то ты тогда начнешь двигаться вокруг песка так, чтобы выйти к нему в спину. Понял?» «Угу», — кивнул я. «И никакой самодеятельности. Ты знаешь, к чему она приводит», — сурово напомнил богатырь, поиграв с желваками. «Да знаю», — вынужден был согласиться я. «Тогда перейдем к делу», — решительно произнес богатырь засунул беруши в уши. Я повторил его маневр, после чего стал красться к песку чуть в стороне от Бориса, который ловко двигался к бетонным плитам. Казалось, что он перетекала из одного положения в другое, живо напоминая мне змею. Не хотел бы я встретиться с ним в бою. Этот богатырь явно опаснее Олега. Между тем, ничего не подозревающий отец Леонтий заложил руки за спину и качал головой, глядя на глубокую колею, накатанную грузовиками, а потом посмотрел на возводимый храм, и на его губах появилась улыбка. Я же в это время уже достиг цели и замер возле груды песка, после чего тоже глянул на храм. Он обещал быть почти квадратным с закругленными углами, и его потенциальная площадь немного изумила меня. Батюшка строился с размахом храм сможет за раз принять минимум тысячу прихожан где же он найдет столько верующих людей я конечно не специалист но грязь город не сильно похож на религиозный город только если отец леонтий будет пользоваться своей силой то тогда он обретет паству как уже заарканил множество людей что строили храм но наверняка батюшка так и будет делать если переживет сегодняшнюю ночь а пока же все говорило о том что он отправится во свояси Ведь отец Леонти шел ровно тем маршрутом, который наметил богатырь. Вот батюшка миновал строительные леса, а затем двинулся вдоль бетонных плит прямиком к тому месту, где засел Борис. Тот уже занес над головой клинок, и на его устах играла хищная улыбка дикого зверя, предвкушающего кровь. Мне его физиономия совсем не понравилась. К тому же опять вспомнилось, как отец Леонти спас меня из-за этого в моей душе в схватку вступили две противоборствующие сущности. Одна хотела спасти батюшку, а другая отправить его в другой мир. А вот мне бы сперва поговорить с ним, а уж потом решать. Вдруг он такой же, как Демьян, который почти нейтральный персонаж. Его, конечно, есть за что развоплотить, но и в принципе можно оставить в этом мире на определенных условиях. Но у меня нет возможности побеседовать с отцом Леонтием. Надо решать здесь и сейчас а конкретно в эту секунду, ведь батюшка уже достиг конца бетонных плит, и меч сейчас обрушится на его седую голову с красной лентой. Я в этот миг крикнул, решив пойти по стопам деда, который спасал отца Леонтия. «Стой!» Батюшка резко остановился, будто врезался в невидимую стену, а потом удивленно глянул на меня. Этот взгляд длился всего сотую долю секунды, ведь клинок Бориса устремился к телу пришлого, но опустился не на голову, а снес нос и вонзился в грудную клетку. А вот если бы пришлый не остановился, то меч развалил бы его голову на две половинки. И вот тут-то взгляд отца Леонтия молниеносно переместился на разгневанного Бориса, который услышал мой крик, несмотря на беруши. Богатырь был крайне зол, и его взор не сулил мне ничего хорошего. Он явно вознамерился убить меня, но не сейчас, а после того, как и разберется с пришлым. А тот, в свою очередь, как-то весь побледнел и осел на землю. Он будто готовился уйти в свой мир, хотя такая рана для пришлого — сущая ерунда. Почти царапина. он баба Ига, в тот раз скакала по лесу, едва ли не расчлененная на две половинки, а тут всего лишь потеря скрытая грудная клетка. Но похоже, что батюшке этого вполне хватило, дабы зависнуть в пограничном состоянии, схожем с глубокой раной, нанесенной обычному человеку. Он сейчас был на грани. Еще один удар, и отец Леонтий отправится во своясе и Борис готовился нанести этот удар. Он занес меч над головой и, резко выдохнув, опустил его на пришлого. Но клинок богатыря встретил на своем пути ровно такое же оружие. Я успел подставить под удар Бориса меч Олега. Два клинка встретились, не издав ни звука, но зато щедро сыпанули искрами, и у меня едва кисть не оторвалась, столь сильным оказался удар богатыря. Я почувствовал дикую боль в запястье и заорал а потом громко клацнул зубами, когда в них прилетел кулак сбешенного Бориса. Моя голова откинулась назад, шея хрустнула, а тело завалилось на спину, и во рту появился солоноватый привкус крови. Перед моими затуманенными глазами появилось ночное небо, усыпанное мириадами звезд, а потом все это заслонила фигура богатыря. Тот встал надо мной, широко расставив ноги и прижав кончик клинка к впадине под кадыком. Одно его нажатие... И Робеспьер Иванович Андреев отправится в иной мир, и это будет совсем не мир сказочных персонажей. Я прямо посмотрел в глаза Бориса, но тот не был дураком и прятал взгляд. Поэтому я ощутил могильный холод приближающейся смерти и отчаянное желание жить. Но в следующую секунду мышцы богатырского предплечья напряглись, готовясь отправить клинок в человеческое горло. И вдруг в это же мгновение прозвучал громкий хлопок, который достиг моих барабанных перепонок, даже невзирая на беруши. А спустя миг во лбу богатыря появилось небольшое отверстие, из которого устремилась тонкая струйка крови. Она пересекла лоб, потом попала в глазную впадину и устремилась через щеку к подбородку. Борис же постоял несколько секунд, а затем рухнул на спину, подняв тучу пыли. Не веря своей удаче, я дрожащими пальцами вынул беруши, приподнял голову и с изумлением увидел, что сюда бегут два человека. Один блестел потной лысиной, а другой вопил. «Ты его убил! Ты его убил! А вдруг он из ФСБ? Надо же было просто в плечо!» «Да я и целился в плечо!» — раздался смущенный голос Козлова. «Пиво пить не надо было. Из-за него промахнулся». «Вот-вот!» — поддакнул Петя, подбежав не ко мне, а к Борису. «Ну точно ты убил его! Эх, блин! А этот ваш пришлый живой, только бледный какой-то!» В этот миг к месту происшествия прибыла полиция в лице раскрасневшегося Козлова, который часто дышал и держал в руке Макар. Тут его взгляд прошелся по трупу богатыря, а потом наткнулся на меня. «Роб!» — заорал он, брыжа слюной. «У меня к тебе серьезный разговор!» «Хм...» — промочал я, опустив голову на землю и сложив руки на груди. «И не притворяйся мертвым! Тебе это не поможет!»